Глава третья. Прямой в голову я пропустил. Удар был неряшливым, вялым, нанесенным словно бы для галочки. А бить подобный было несложно даже такому, с позволения сказать, бойцу. Но я все равно его пропустил. Наверное, потому что так до начала драки и не смог поверить, что меня действительно собираются бить. Просто приморский город белых стен и красных крышь Ласковый осенний вечер, улыбчивые люди и кричащие чайки, я такой нарядный с девушкой, подругу прогуливаюсь. Всё это никак не согласовалось с стройцей разбитных молодых людей, которые поджидала нас на безлюдной улочке, куда мы не весь зачем свернули. Хотя сразу было понятно, что намерения у них вполне однозначные. Уж больно плотоядные взгляды они на нас бросали. Да и выглядели они так, что не спутаешь с отдыхающими. Короткие стрижки, спортивные штаны и футболки тёмных тонов. Внешности все как один непримечательный. В сумерках я лишь отметил, что один из них, видимо, главный в группе, был повыше других. Тут, наверное, имеет смысл объяснить, как мы с Кейтлин оказались на пустынной Керченской улочке, а то я что-то несколько вперёд забежал. Всё просто, мы же поехали в командировку всем составом секции, даже Василича в валенки прихватили. Дело серьёзное намечалось. На дистанционке такое не распутаешь. А в Екатеринодаре пока всё тихо было. Так что прибыли мы в Керчь во второй половине дня. Пока добрались до арендованного для группы дома, пока разобрали вещи, уже и вечер подступил. Собирались мы сюда основательно, как в небольшой отпуск. Неизвестно ведь, насколько затянется расследование. Так что каждый прибыл с парочкой сумок, а Шара Малай и вовсе с четырьмя чемоданами. Даже пришлось носильщика нанимать на вокзале. Покончив с распаковкой вещей, весь состав секции собрался в гостиной, чтобы набросать план действий на день следующий. И когда с этим закончили, мы с Кейтлин по её просьбе отправились на вечернюю прогулку. Пока ещё светло было, сходили на набережную, посмотрели на руины османской крепости, после чего неспешно направились к дому. Ну и нарвались. Такая вот история, если вкратце. Грабители будто бы вынырнули из темноты, где скрывались, поджидая таких вот беззаботных гуляк. Я в тот момент подумал, что сама архитектура благоволит неправидному их ремеслу. Узкие улочки, куча всяких подворотен и ниш малопонятного назначения. Грапь не хочу. Двое перегородили дорогу нам, а третий зашёл со спины, отрезая путь к отступлению. Так я их и обозначил. Дылда второй, задний. Гуляем. Вопросы к главной протянул так, будто слово было вязкой патокой. сладкой до приторности и липкой до невозможности. Нормально его рассмотреть мне до сих пор не удавалось. Слишком мало света, а вот голос лидера преступной группы мне не понравился. Было в нём что-то нездоровое. Пьяный, под наркотой или просто псих, кайфующий от страха жертв. Если тут нельзя ходить, мы уйдём, предпринял я попытку разрешить дело миром. Я и правда был готов отдать деньги. С утра бы в любом случае всю полицию города на ноги подняли, лишь бы только в уличную потасовку не влезать. Не то, чтобы я так боялся драк, хотя я и не любил это дело. Просто кончиться эта конкретная могла заточкой в моем боку. Грабители — люди простые, если что не по плану ее тут же за сталь хватаются. А со мной девушка, да и я сам в единственном отпускном костюме, который последний раз надевал года три назад». При этом я все же попытался встать так, чтобы закрыть Кейтлин с собой от тех двоих, что стояли впереди, и как-то прикрыть от заднего. Получилось не очень. Грабители расположились довольно грамотно. На одних отвлечешься, все равно другому откроешься. И мысль еще перед ударом мелькнула. Кого ты защитить пытаешься, твоя спутница? Всех троих в кровавый фарш перемелет быстрее, чем ты чихнешь. Правда, сейчас на ней был блокиратор. долком пользоваться магия она не умела, да и неправильно было бы хулиганов убивать. Это точно сочтут превышением пределов необходимой самообороны. В этот момент Дылда резко приблизился и коротко без замаха ударил. Вот этот прямой в скулу я и пропустил. Было не больно, скорее обидно за то, что я не успел среагировать на выпад. Нет, титулом мастера уличных боёв я не обладал, но был молод в приличной форме, да и драться приходилось. в последнее время даже чаще, чем хотелось бы. Но там и противники были нормальными злодеями, а не дворовыми шавками. "Что вы делаете?" тут же вскричала Кейтлин и рванулась из-за моей спины. Я едва успел её перехватить. Не хватало ещё ей под ногами путаться. Подобные женские выкрики меня всегда забавляли, особенно когда я встречался с ними в кино или в книгах. По правде сказать, я считал, что только там они и возможны. Ну, в самом деле, что может быть глупее, чем спрашивать уличных бандитов, что вы делаете? А она что, похоже? Явно же, не дорогу в общественную библиотеку спрашивают. Оказалось, не только в фильмах так бывает. Зато от пропущенного удара в голове прояснилось. В том смысле, что мыслить я стал, как ни странно чётче. Вылетели все глупости, осталось только чёткое понимание надо драться. Никаких переговоров, никакого мирного пути, удар на удар. Поэтому попытку заднего напасть со спины я решительным образом пресек пинком в колено. Получилось, кажется, сильнее, чем я рассчитывал. Что-то хрустнуло, грабитель свалился на бок, схватился за ногу и заорал благим матом. Дыл да тут же закричал, как пару секунд назад Кейтлин. «Ты чё, сука, творишь?» и вытащил из-за спины короткую палку. Я про себя выматерился, несмотря на всю его примитивность. Оружие для уличной схватки было опасным. Обычный отрезок металлопластиковой трубки, в один из краёв которой заливается свинец. Получить такие мне не улыбалось совсем. Можно к предкам отправиться, если в голову попадёт. Спасло меня то, что бойцом Дылда был ещё хуже, чем я. Первый удар он нанес, пользуясь эффектом внезапности. Я-то был немного знаком с правилами уличного гоп-стопа, а потому и не среагировал на неожиданную атаку. Сперва ведь надо было разогреться, подвести разговор к этому самому, а уже потом бить. Второй был того же уровня. Они бросились на меня вдвоем. Дылды размахивал трубкой, а второй с разбегу намеревался ударить меня в прыжке ногой, но, по всей вероятности, тренировки на слаженность действий они никогда не проводили. Вот и вышло, что дубинка Дылды ударила второго по выброшенной в мою сторону ноге. «Нет, понятно, что от терпилы с дамочкой грабители не ждали каких-то навыков рукопашного боя, и расчет был на стремительный наезд. Ну, хоть капельку думать, а?» На фоне возмущенного и полного боли вопля второго хрип дылды был почти не слышен. А что я, дурак, что ли, подарки судьбы игнорировать? Отступил на шаг, пропустив его упавшего товарища, и отработал по корпусу хулигана с палкой. Получилось очень неплохо, на мой взгляд. Двойка в корпус сбила ему дыхание, а крюк в челюсть свалил с ног. А вот потом я совершил ошибку. Надо было убедиться, что всех успокоил. Но в крови бурлило возбуждение, и мозги, видимо, не очень хорошо работали. Мыслил я так. Сейчас повезло, не факт, что везение будет длиться вечно. «Уходим, кот!» Я подхватил девушку под руку и потащил к выходу с улочки, туда, где горели фонари городского освещения. И не заметил, как второй схватил выпавшую дубинку дылды и, не вставая, шибанул ей меня по голени. Боль была такая, что, кажется, свет в глазах померк. Я зашипел, рефлекторно склонился, чтобы схватиться за по ощущениям раздробленную, на части голени, тут же получил палкой по щике. К моему счастью, удар второй наносил из крайне неудачного положения. Чудо, что вообще попал, поэтому удар вышел слабым, но мне хватило. Погасший чуть раньше свет взорвался китайским фейерверком, затем сменился каким-то странным багрянцем и на секунду или около того я выпал из реальности. За это время, как оказалось, я успел оседлать второго, вцепиться ему в горло двумя руками, игнорируя его слабеющие удары по корпусу, давил и давил, желая лишить паскуду дыхания. Потом почувствовал, как по плечам колотят маленькие кулачки и услышал, будто сквозь слой ваты в ушах голос Кэтлин. Отпусти его, Антон, ты же его убьёшь. И сразу же ослабил хватку. Холистанул пару раз грабителю по щекам и с облегчением увидел, как он закашлялся. Чёрт! С помощью девушки я поднялся на ноги и привалился к стене. Сердце бухало пожарным набатом, перед глазами плыли цветные круги, а общее самочувствие было таким, будто я сдал норматив по физподготовке, а потом был избит парочкой казаков. Сходили, блин, на прогулку. Грабители тоже, конечно, пострадали. У заднего, судя по тому, как он хныкал, боયુкая ногу выбит или сломан сустав. Дылда лежит без сознания, хорошую серию я ему выдал. А второй продолжает ххекать, радуясь вернувшейся способности дышать. Но радости мне это не доставило. У меня был помятый и запачкан грязью и кровью бежевый отпускной костюм. "Бежим", дёрнула меня Кэтлин. Но теперь уже я её остановил. "Я тут побуду, а ты беги к квартальному сюда, приведи" А если тут же испугалась девушка. Им сейчас хуже, чем мне. Успокоил я её. Морщись, ох, и дохромал до дубинки, поднял её и вновь вернулся к стене. А если будут безобразничать, я их успокою. Беги, давай. Их надо в полицию сдать. Но ну, не мог же я в самом деле бросить тут трёх пострадавших. А то они ещё подумают, что за испорченный костюм можно отделаться лишь небольшой трёпкой. Спорить Кейтлин в кои-то веки не стала и шустро выбежила на центральную улицу. когда цок от ее каблучков затих, а я в полной мере осознал, что остался один в компании, пусть и помятых, но превосходящих меня числом грабителей, стало немного одиноко и чуточку тоскливо. Но не слишком. Я не играл в героя. Если бы чувствовал опасность, то отправился за помощью вместе с ней. Просто мне нужно было пообщаться с нападающими тет-а-тет. -тет, без лишних ушей и плохо мотивирующих на откровенность восклицаний. «Что ты делаешь, Антон? Ему же больно!» Ну и кто вас надоумил на меня напасть? Вопрос я задал единственному способному говорить хулигану. Им был второй. Бедоги трудно было проталкивать воздух через помятое горло, но он хотя бы был в сознании. Паранойя-то разыгралась или здоровая бдительность, но я не верил в случайность нападения. Чтобы вот так тупо в первый же день приезда стать жертвой грабежа, Это, конечно, возможно в теории, но на практике я бы на такое не поставил. Подозрения в том, что появление бандитов не случайно, появились у меня в тот момент, когда Дилда первый раз меня ударил. Это было не по сценарию. — Ты о чем, мужик? — прохрепел второй. Я не слишком сильно, но чувствительно стукнул его утяжеленным концом палки по голени. Уж кому, как не мне, знать, насколько это чувствительное место. Повтори у вопрос. Вы напали на следователя, который только приехал в город и решил прогуляться с девушкой. Ко всему прочему, следователь этот ещё и квартирон. Допускаю, что таких сложных слов ты не знаешь, поэтому поясню. Во мне есть капля урочей крови. Я чувствую, когда ты лжёшь. Я не вру. Вот прямо сейчас врёшь о том, что не врушь. Вас на меня навели. Кто? Первыми и главными подозреваемыми для меня, конечно же, были ВВ-сеktory. Да, я понимаю, что для такой крупной, серьёзной организации, способной создавать гибриды из людей и старших раз, какой-то следователь из Екатеринодара ни фигура, но я всё-таки пару раз им дорогу перешёл. Кое-какие неприятности доставил. Наконец их самый удачный, опытный образец сегодня прогуливался со мной под ручку. Так может быть, они всё-таки решили, что пора избавиться от докучливого сыщика. К этому времени признаки мышления продемонстрировал задний. Прекратив скулить, он, видимо, смог на короткое время сконцентрироваться на нашем разговоре и тонко крикнул: "Молчи, муха!" Но тот, кого он так назвал и не думал колоться сразу. Нахир пошёл, выплюнул второй в мой адрес и ожидаемо замолчал. Картина знакомая до боли. Сколько таких гордых и несгибаемых побывало у меня на допросах, ни с честью. Все они сперва демонстрировали это выражение лица: "Ничего, ты мусор, от меня не узнаешь". Но я узнавал каждый раз. А ведь в допросные у меня не было палки со свинцом внутри. "Я понимаю, что ты ничего не знаешь", проникновенно произнёс я, давя искушение воспользоваться этим орудием убеждения. "Обо всём договаривался ваш главный, да? Вот этот мальчик, который сейчас красочные сны смотрит". ты, как и твой товарищ, ничего не знал. Я уверен, для тебя это был обычный гоп-стоп. Правда же? Просто помять тёлку, отжать немного налека у заезжего фраера, за такое, если поймают, даже уголовка не светит. Без телесных повреждений-то-к вообще, на административку можно спрыгнуть. Ну, я прав, все преступники, кроме разве что идейных и отдельных видов психопатов, трусы. Ограбители вроде тех, что были сейчас передо мной, точно Нормальному человеку не требуется скрываться от своего страха за страхом других. Так что выход, который я давал второму, срабатывал в 90% случаев. «Это не ты виноват. Не ты это придумал. Просто пособник, может быть. Даже под угрозой действовал, боялся отмороженного вожака. И статья тебе будет мягче, и срок меньше, и надежда на будущее. Свали свой страх на другого, как ты привык делать всегда. Сдай». Конечно, было бы лучше, если бы задний так и продолжал баюкать свою ногу, но ну и так сойдёт. Мотивирует заговорить первым, пока поддельный кпет не начнёт. Я же не говорил, что моё предложение предназначалось только одному. Секунд 20 грабитель молчал, прикидывал, как ему лучше поступить. Он отлично усвоил информацию про следователя и орачий дар чувствовать правду, и теперь думал, как бы подороже продать то, что он знает. Придя к некому выводу, он буркнул: "Горын, вот и трепло". Тут же возмутился задний: "Закрой пасть. Чайка нас в это втянул, хрен ли бы я молчал". Начало было положено, рыбка клюнула. Теперь нужно было подсекать, я спросил. Что, Горын? Или кто? Горын: "Змей Горыныч из сказок вам велел на пасть". Второй пошевелил разбитыми губами: "Я вроде бы только душил его, не бил же". И выдал: "Звут его Горын, он с чайкой договаривался". Чайка это надо полагать, Дылда. Совсем прозвище ему не подходит. Какая из него чайка, если он целый баклан? Наверное, дали его, когда он ещё совсем мальком был, так и прилипло. И кто такой этот Гарын? Да все его знают. Я не местный. Ну, Но... тут второй замешкался, не знаю, как описать из кого Гарына. Серьёзный мужик. Лучше такому дорогу не переходить. Примук с веденью. Где его искать? Я не сука Что бы ты ни думал, мосёр, а крысился грабитель. Чужое на себя не возьму, но и своих не сдаю. Замечательное утверждение. А сейчас ты, парень, что сделал? Нет, всё-таки мелкие преступники не только трусы, но и мастера компромиссов со своей совестью. Тут сдал, тут не сдал, как бы и не стукач. Ладно, чёрт с ним. И так всё ясно понятно. Гарын, значит. Найдём мы этого Гарына и без помощи хулиганствующего молотчика. У местных коллег поинтересуюсь завтра, они-то уж точно в курсе. А тебе, коллега, добавить нечего? Уточнил я у его товарища со сломанной, надеюсь, ногой. Хана тебе, мусор! Вдалеке послышался дробный топот тяжёлых ботинок, к которому примешивался цокот тонких каблучков. Приближалась подмога, видамая Кейтлин. Пора было заканчивать экспресс-допрос. «Спасибо за сотрудничество, господа разбойники», — сказал я будущим сидельцам местной тюрьмы. «Вы мне очень помогли». Когда на темную улочку вбежали два полицейских, тут же осветив ее ручными фонарями, я позволил себе расслабиться и тихонечко сползти по стене и принять положенную герою награду. Нет, не поцелуи и не объятия, конечно. Просто восклицание, полное неподдельного беспокойства и заботы. «Ты в порядке, Антон?» Мелочь, а приятно.